Третья встреча. В немом кино был такой прием. полулежит, например, не старый еще человек на дощатом топчине, на шкуре или на скале, в хижине у дальнего маяка. Вдруг все стушевывается, расплывается, и по расплыву протягивается надпись «Прошло двадцать лет». Потом все проясняется И на том же топчине или камнях в той же позе старик с белыми растрепанными волосами и длинной бородой. И вот старый кадр. Алас, костер, тайга, сквозь туман черные в ночи лиственницы у костра я, Гаврила, желаний. Затемнение на двадцать с лишним лет, и вновь. Алас, костер, тайга, у костра я... но еще не в белой растрепанности. Рядом со мной на поваленном дереве два географа из института, что давно уже стоит в Сергеляхе, на месте бывшей научной мерзлотной станции. Но это все немного позже. Мысль об Алассах жила во мне все эти годы и теперь уже ясно поселилась устойчиво. Она была прожорлива, требовала пищи, размышлений и успокоения, иначе грозила разнести меня в кусочки. Никогда не отказывалась я от нее, ни из упрямства или самоуверенности, а потому что убеждение в своей правоте сидело во мне, вернее, лежало очень твердо. Оно постелило в моем мозгу жесткую постель и не собиралось оттуда убираться. Эйнштейн говорил, что идеи надо долго высиживать. Что касается меня... то я в совершенстве выполняю требования великого ученого. Результаты — это другой вопрос. Более четверти века высиживаю свои аласы. Если бы это были, например, яйца каких-то земноводных, то расплодившиеся они давно вытеснили бы человека или обратно в океан, или в космос. Войти в то, что создано гением природы, не всегда просто. И вот снова Якутия. Научные общества, членом которых я состою, снабдили меня разного рода отношениями, чтобы мне содействовали во всем и помогали. Крайне нужным оказался этот последний приезд в Якутию, встряска памяти и настроений. Я пишу книгу. Почти написала ее. Не помню, кто сказал, что неизданная книга или рассказ старит писателя и ученого. От этого бесплотно ржавеет душа. Вожделенной моей целью была, естественно, поездка на Междуречье для долгожданной третьей встречи с Аласами, взглянуть еще раз, просеять все увиденное вновь через то сложное в себе, что зовется завершенной мыслью. Еще хочу порыться в здешних якутских архивах и выловить, что не попало за эти годы в статьи и книги. И хочется посмотреть новую Якутию, ее людей в городе и тайге. И есть тайное желание. До Транссибирской железнодорожной магистрали проехать отсюда по всему большому Аяму, или, как теперь называют, Аяад, ад Амура якутской автодороги, длиной почти в полторы тысячи километров, включая новый участок от Якутска до Алдана, которого при мне не было. На новом участке в 530 тридцать километров ходят только грузовые рабочие машины, и я еще не знаю, удастся ли эта поездка. Вскоре по приезде удалось мне впервые добраться, хоть из с краю, до Аласов Лена Вилюйского-Междуречья. Неделю выезжала я ежедневно на машине за пятьдесят-шестьдесят километров. Карты показывали край низменный и обширнейший, плоский и почти бесточный, усеянный аласами преимущественно с водой, климат здесь влажнее, чем на междуречье. Аласы оказались почти такими же, как и там, только меньше размерами и мельче, большей частью с приметами остатков рек. Богатство мое пополнилось двенадцатью аласами. Больших... В километры и тем более в десятки километров здесь нет, но их логично ожидать в других местах и вблизи устья Вилюя. С прежней пристрастностью вглядывалась я в неглубокие травяные чаши. Некоторые выражены так слабо и расплывчато, что трудно узнать, где они начинаются и как именно протягиваются. И растительность оказалась здесь иной. Правили балл, Мощные березы, иногда до восьмидесяти сантиметров толщиной. Березы подсказывали, что вечная мерзлота залегает здесь глубже. Через аласы протекали небольшие медленные речушки, небрежно оставлявшие после себя тихие застаивающиеся озерки. Да, будто не было этих двадцати с лишним лет. Вот они. Алас, костер, палатки, ведро над пламенем, таежный воздух, эликсир счастливцев. И как это я жила без всего этого столько лет? Институт дал машину. Со мной поехали два географа, один за рулем, другой рядом. Михаил Семенович, Якут, термокарстник, молодой, значит, мой новый противник, то есть то, что надо. Географов в поездку явно соблазнило не что иное, как озерко с рыбой и тайга в конце августа, полная брусники, голубики и грибов. С Михаилом Семеновичем едет дочка, школьница Надя. Крепенькое, самостоятельное существо, в джинсах, с русским личиком, чуть подправленным востоком, мать ее русская. Никаких особых работ мы, естественно, за короткий недельный срок не ведем, много ездим, ходим, смотрим, сравниваем, переглядываемся, каждый видит свое. Мы направились к устью Алдана, в край аластных долин, Тюнгюлю, Бараганцы, где когда-то работала, на озеро Анер. Ночуем у знакомых моих спутников. Усадьба на окраине громадного Аласа Тюнгюлю похожа на подмосковную дачу с верандой. Муж и жена — питомцы Якутского университета. Хозяин — зоотехник, племенного совхоза. Она — учительница географии и биологии в школе. Оба говорят по-русски прекрасно, хотя до восьмого класса учились на родном языке. Пока радушные хозяева готовят угощение, я рассматриваю дом. Три комнаты, кладовые, приметы современного быта, модная мебель, телевизор, холодильник. На темно-коричневом пианино бетховенские сонаты и двуголосные инвенции Баха. Дочь училась в музыкальной школе. Сейчас она в Магаданском университете учится. Алас Тюнгюлю... Типичная речная впадина с большим кольцом реки. В середине озера, на целый день после Тюнгюлю, мы застряли в цепи аласов Балыктах с берегами без признаков термокарста. Тайга то приближалась, то открывала чаранные просторы. алас -анер возник перед нами под вечер. Он был глубок врезом, окружен плотный, плечом к печу тайгой. и в том краю, куда мы подъехали, вмещал в себя большое улыбчато-гостеприимное озеро. Озеро цвело розовато-белыми отцветами неба и облаков, и как корзина цветами было наполнено пестрыми отражениями желтых крутых берегов, бело-зеленых островов с березами, цепочек черных колышков, поддерживающих невидимые сети, Двух серо-оранжевых лодок и двух палаток с примолкшими под них жигулями. Дробя неподвижность этой пестроты, по озеру во множестве скакали серебристые фонтанчики, играла рыба. Вода в озере теплая, дно плотное, и я подаю пример купаниям. Купаюсь и думаю, никуда не денешься тут от сознания, что разделяешь с этой водой какую-то интимную, одну ей известную тайну — вода Аласа. Перед тем, как сесть в УАЗик в Якутске и ехать сюда, я все же, вздохнув, спросила якутского сторожила, заядлого термокарстника Аласиста, для последней памяти, как для последнего слова перед судом и последним, наверное, моим свиданием с Аласами. — Ну, так какие все-таки Алазы на междуречье? И противник, спокойно, чуть успехаясь и даже, может, с иронической искоркой в глазах, ответил. Все олассы, все впадины в междуречье термокарстовые. Четко, значит, тот ветерок сомнений и некоторой растерянности, что вихрил все же голову после моих статей, улегся, по крайней мере, внешне. Итак, третья и последняя встреча. Все уложилось в выпуклый рисунок. Продуманное завершилось, проявилось то, что было неясным. Сами собой отпали многие вопросы, что я себе задавала. Моя мельница без воды все это время не стояла, в этом я убедилась. Лилась себе лилась на нее вода фактов. Кто-то из молодежи еще займется аласами. Да, мою гипотезу вроде уже больше четверти века читают студентам университета на одной из кафедр геофака. Но у студентов, она известна, Пролетает сквозь уши сквозняком. Из всех студентов может два-три займутся мерзлотой, и то не обязательно, и тем более неизвестно, увлечется ли кто из этих двух-трех аласами. Самое, пожалуй, существенное событие за эти годы – это применение к определению возраста аласных и межаллассных отложений, то есть ледового комплекса, радиоуглеродного метода. Для Тюнгюлюнской равнины, для верхних метров разреза, возраст отложений определен в 14-20 тысяч лет. Для Абалахской, той, что дальше от Лены и выше вблизи поверхности, 32-45 тысяч лет. А дороги? Таежные дороги те же, что и двадцать лет назад. Ухабы, рытвины, болотца. Даже там, где по виду дороги вроде бы неплохи, машина прыгает, как козлик. По морям, по волнам нынче здесь, завтра там, иронизирует наш водитель Юрий Иванович. Машиной он владеет великолепно. Нынче здесь, завтра тоже здесь, говорю я, когда мы застреваем в канаве, похожей на прочную ловушку. Толкали, подкладывали сучья. и хоть какая-нибудь машина, то может одна за другой пройти, то сутки не одной. Поселок Эсселях — это значит «медведь». Ночуем в доме учителя-пенсионера, тот же современный быт, взрослые дети, сейчас здесь отдыхающие, студент университета и летчик. Вот и пришлось мне познакомиться и с таежной якутской интеллигенцией, и с новой ее молодежью, которая живет по-новому. Ничего при этом не отбрасывай из старого своего заветного, оставленного предками опыта, фольклора, народного искусства. Наоборот, любуясь, гордясь и дорожаем. Якутия поднимается как гриб после дождей. Казалось бы, дожди прошли давно, но сдвиги в культуре совершались вначале не быстро. Слишком многое надо было сдвигать: болезни, суеверия, неграмотность. А потом вдруг все рванулось вперед от крупного до мелочей. Двадцать с лишним лет назад я бежала из гостиницы от трахомной бабушки, а сейчас этого нет и в помине. Был синий жаркий день. Сквозь махровость лиственниц синевая-то била в глаза до дрожи. Так ласков и тепел ветер, каждое мгновение казалось единственным. Куда-то делись комары, и можно было засучить рукава. Мы шли за брусникой, шли навстречу солнцу. Лучи пробивались сквозь кроны, дробились о стволы, и сверкающей пылью ложились нарезную плетенку брусники, засыпанную мелкими веточками и старой хвой. Брусники было много, собирали ее к концу уже лежа, отгибая упругие кустики и выпрастывая красную россыпь из крепкой материнской плоти. Потом все сидели на поваленных лиственницах, на разлапистых сучьях, тонувших в мхах, тянули из фляги прохладную родниковую воду. Уходящее солнце тихо просеивалось сквозь нижние шевелящиеся ветви. Озеро Анер было жаль оставлять. Оно было памятно красиво на рассвете. Колыхавшийся в оласе туман тянулся вверх розовыми от восходящего солнца протуберанцами. В нескольких километрах от Майи есть Алас моро что значит море. И в самом деле море с волнами травы, хотя берега и видны. Местами четко выделяются речные обрывы, и многие участки Аласа напоминают речные долины. Здесь будет наша последняя ночевка. После пыльной Маи, которой пришлось проезжать, и вихрящейся смерчами удушливой дороги в Алас моро Попали, как в душистый и вдохновенный оазис. Свежесть, ароматный ветерок от воды, цветов и травы. Миновали в Аласе не один остров, как назвал их и, к моему удивлению, сам Михаил Семенович, подыскивая лучшие для ночлега. И, наконец, на этом будем ночевать. Остров круто высок, протянулся на сотни метров над плоской равниной Аласа. Вечной мерзлоты на нем нет, как нет ее и в его глубине. Сухо, сосняк и лиственница продуваются ветром, но не задерживаются, и густыми кустарниками березы и шиповника, и нет комаров, великолепное пристанище. Наша палатка смотрит на дальний конец Аласа, где красное заходящее солнце, споткнувшись о деревья, растекается по траве, кустам и красит связки моих грибов, что я развесила по сучьям. Последний мой костер. Я сгребаю пригоршнями шишки и бросаю их в огонь. Шишки глухо потрескивают и пряно пахнут единственным своим запахом, напоминая самовары детства. С озера к острову со всех сторон тихо подступает мрак и прохлада. Все уже легли спать. А я не могу идти с обрыва, где сижу на краю острова, в полной тишине и густоте ночи. Кусты, деревья и вся огромная впадина Аласа черны до глухоты, и только слабые сквозные отцветы неба лежат на невидимой черной пустынной воде. Это последняя ночь, и в то же время... Она будто первая, ибо завершился круг моих исканий. Я ничего не хочу сейчас, только пить эту тишину и прощально вдыхать первозданный воздух. Но вот откуда-то из черноты ночи приходит ко мне паутинный звук. Еле слышно звенит тончайшая струна, как далекое воспоминание, давно забытое, волнующее. Звук крепнет, упругий и пластичный, и льется теперь, то утверждаясь, то снекая, И кажется мне, что это подает голос, прошлое Аласа, поет песню своей древней жизни. Вдруг в единственный этот голос тихо входит другой, потом еще один, незаметный постепенно вовлекается их множество, они переплетаются, создавая неотвратимую гармонию безмерной полифонии звуков. Кажется, что поет вся ласная земля, и может быть даже та южная, в чьи тайны я еще не вникала. Единая песня симфония больших живых и полноводных рек, что когда-то здесь протекали, мелодии потерянных берегов, а я во всем этом песчинка без воли и участия. и было влекущее нарастание этих многоголосых мелодий. Они растекались все шире и объемнее, тянулись вверх, все выше и выше, и где-то там, на высоком их пределе, прозвучал, наконец, аккорд. Широкий, светлый, разрешающий аккорд. Последний. Конец книги. Январь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.